Глава двадцать Вызов 2 Нет. Никита вырвал из себя еще один ключ, на этот раз из левой ноги, и снова попробовал разжечь пламя духа внутри той, кто была с ним всю его жизнь. Но на этот раз эффект от ключа оказался еще меньше, чем в первый раз. Пламя внутри бабушки лишь всколыхнулось, а потом снова продолжило угасать. нет! Никита потянулся к своей груди за самым сильным из ключей, но в последний момент его руку перехватила Ария. «Это не поможет!» Она приложила все свои силы, чтобы не дать парню вырваться. Она знала из его рассказов о своих новых способностях, что именно он пытается сделать, и знала, что это бесполезно. Они затушили ее душу. Ключи могли бы помочь, будь у нее источник, но его нет» а чтобы его разжечь, нужно быть богом, одним из тех, кто так давно оставил наш мир. Никита дернулся еще раз в крепких объятиях дварвки, а потом обмяк, увидев, что последние огоньки силы внутри его бабушки потухли. Всё. Ее больше не было. Они ее убили. Они... Тут парень вспомнил о демонах, которые сбили его крылья во время приземления. Два темных существа как раз поднялись на ноги в дальнем конце общего коридора, куда Никита их отбросил, пробив по пути еще пару стен. Демоны что-то прошипели друг другу, а потом, резко выпустив свои собственные черно-красные, покрытые шипами щупальца, двинулись вперед. А за ними, после того, как щупальца касались стен и оставляли на них смолистые черные следы, все словно погружалось во тьму. Страшно, опасно. Но все мысли Никиты сейчас занимали совсем не эти создания. «Ты сказала, нужно быть богом?» Парень схватил дварвку за плечи. «Ты уверен, что сейчас самое время обсуждать их дела?» Ария покосилась на демонов, которые прошли уже половину разделяющего их расстояния. И в любой момент теперь могли броситься, чтобы нанести смертельный удар. «Ты права, обсудим это чуть позже». Никита поднялся на ноги и повернулся к парочке убийц, из-за которых он лишился бабушки. «Похоже, они из тринадцатого мира», – отметил он, настраивая себя на продолжение схватки. «Обычных демонов, по крайней мере тех, что из древнего леса, мои щупальца растворяли. А эти просто отлетели и все. Да и в целом, по ощущениям, они больше похожи на того типа, с которым я столкнулся в пещерах, чем на других крылатых». «Положи оружие, и ты получишь право ответить за свои преступления перед повелителем!» Неожиданно один из демонов остановился и заговорил. И это было совсем не то, чего парень ожидал от безжалостных убийц. «А что за преступление-то ты знаешь?» Тихо уточнила Ария у Никиты. «Бомбу забросил им во дворец. на возную. У парня с трудом получалось держать себя в руках». Особенно здесь, и особенно когда перед ним были эти твари. Это не шутки. Демоны как будто не замечали состояние парня, не обращали внимания на лежащее чуть позади тело. И вообще вели себя словно ничего такого и не сделали. Замок клана Гор был разрушен до основания. Главе клана чудом удалось удержать разрушение, Локализовать их и не запустить цепную реакцию. «Значит, боитесь живой тьмы?» Было непонятно, зачем демон так откровенничает, но Никита вычленил из его речи кое-что интересное. Опустив руку в карман и коснувшись монеты Квилла, парень призвал ту самую живую тьму, собрав ее в небольшой шарик перед собой, а потом одним резким движением бросил в демонов. Он вполне допускал, что эти крылатые твари его обманули, преувеличив устроенные им разрушения. Но в то же время не отказался бы от того, чтобы это оказалось правдой. И сила одного зеленоволосого семейства испарила бы их без следа. «Не в этом мире!» – второй демон взмахнул одним из своих щупалец, отбивая атаку. И в итоге именно живая тьма растворилась в воздухе, не выдержав количества пропущенной через нее духовной энергии. «Не в этом!» «Хорошо!» – Никита яростно сжал кулаки. «Я запомню эти слова, и однажды...» «Ты спрашивал у своей подруги про богов?» Прерывая мысли парня, демон снова заговорил. «Хочешь, я расскажу тебе историю, как они ушли из наших миров?» «Настоящую, а не те обрывки сказок, что вы пересказываете друг другу?» «Осторожно!» – тихо зашептала Ария. «Он явно не просто так все это говорит. Даже если в его рассказе будет хоть слово «правды», то только для того, чтобы манипулировать тобой. И тем не менее, без богов мне бабушку не вернуть». Никита крепко сжал руку Дварвки, как бы показывая, что он все понимает. «Да, идет на поводу у демонов, которые тут он и не думал спорить, точно что-то задумали. Но при этом будет трезво оценивать риски и все то, что они расскажут. «Говори!» Парень повернулся к демону и посмотрел тому прямо в глаза. «Желтые, как будто расплавленное золото». «Какой наглый человек!» Демон усмехнулся этой наивной попытке проверить, не передумает ли он. «Что ж, мне слишком хочется узнать, как ты поступишь, когда я все расскажу. Поэтому не стану отказывать себе в удовольствии». Все началось много тысяч лет назад в совсем другом мире. Это был ни Эдем, ни одно из 13 его отражений. Совсем другое место. И время... Тогда в каждом мире могли родиться новые боги. Слабые, сильные и даже такие, которые сумели бы бросить вызов всему мирозданию. А сейчас не рождаются? Осторожно, уточнил Никита, параллельно осознавая, насколько странной выглядит эта беседа в обычной тверской квартире. Почему? Поверь, многие бы хотели знать ответ на этот вопрос, но пока нам остается только воспринимать ситуацию как данность. Покачал головой демон. Так вот, однажды родился бог, избравший путь абсолютного зла. Он бросил вызов всем изначальным мирам, что тысячи лет хранили мир и покой даже в самых дальних уголках мироздания. И этот бог оказался настолько силен, что победил. Он собрал под своей рукой всех, кто считал себя обиженным. Он нашел способ создавать новые миры. «Подчинял их себе и тем самым повышал силу своей стихии». «Какой умный бог!» – отметила про себя Ария. «Если он посвятил целый мир одной единственной стихии, то какие же силы в итоге были ему доступны? Неудивительно, что подобным существам приписывают победу даже над смертью и временем». «Этот бог зла!» – продолжал тем временем демон – Стал сильнее всех остальных богов и даже самого наследника Демиурга, Творца Всего Сущего. Ему оставался всего один шаг, когда против него выступил герой, пошедший по пути света. «Света?» – быстро переспросил Никита. «Изначально он был учителем того бога зла», – пожал плечами демон. Но потом понял, что их пути разошлись. И именно тогда он то ли создал, то ли возродил силу, сама суть которой заключалась в том, чтобы бороться со злом. «То есть свет появился не сам по себе, а чтобы уничтожать зло?» – тихо спросил Никита. Это неожиданное открытие довольно сильно меняло его представление о взаимосвязи стихий. И парень мог бы усомниться в словах демона, но подросшие показатели его понимания пути света говорил о том, что как минимум намек на правду в его истории был. Именно так. Крылья исчадия ада распахнулись во все стороны, и между ними на мгновение как будто появился образ огромной черной башни. Но демон тут же развеял его и продолжил, как ни в чем не бывало. Этот бог, ставший лидером света, смог остановить бога зла. Не убить, но заставить того уйти из нашего мира. Вот только для этого ему пришлось практически раствориться в своей новой стихии – Необходимая плата за такую победу, но которая пришлась победителю совсем не по душе. «Он потом пришел в себя и осознал все, что натворил?» – спросил Никита. «Поверь, он был достаточно силен, чтобы не только сожалеть», – ухмыльнулся демон. «Он пришел в себя, а потом решил изменить саму суть того, что раньше давало ему силу». «Он изменил свет?» – осторожно уточнила Ария. «Именно!» – кивнул демон. Тех, кто хотел оставить все, как было, он уничтожил. Так пропали светлые боги. Тех, кто хотел подмять новый свет под себя, он тоже уничтожил?» Догадался Никита и, дождавшись подтверждающего кивка демона, продолжил. «Знаешь, этот великий светлый, что-то мне подсказывает, не сильно отличается от своего уничтоженного ученика». «Неуничтоженного!» «Такого Гаммерф уничтожишь», – покачал головой гость из Тринадцатого мира. Но да, наш Создатель был суров. Он изгнал или уничтожил всех богов, а потом создал новый путь света, который испустил во все миры. «Ты сказал, ваш Создатель?» – быстро уточнила Ария. «Да, когда-то он предложил новый путь света демонам, и наши предки согласились, став сильнейшими из нашего рода во всех 13 мирах». Демон наслаждался, наблюдая за реакцией людей на его рассказ. Люди же, наоборот, не смогли принять новое учение. Многих оно сбило с пути, многие лишились силы, и таким образом великое наследие осталось лишь в одном единственном мире. Никита с трудом сдержался, чтобы не осадить демона. Тот явно так и не понял, какова природа духовного кристалла парня – и расскажи он ему об этом сейчас, крылатого убийцу ждал бы очень неприятный сюрприз. Вот только Никита не собирался разменивать столь ценную информацию всего лишь на удивление на чьем-то лице. Тем более, что он так и не узнал то, чего хотел. «Ты много рассказал, пусть я пока и не понял, почему», медленно заговорил Никита. «Но что насчет воскрешения? Ты же слышал, зачем я хотел узнать про богов?» «Я как раз к этому и подхожу», Демон снова оскалил зубы, а его напарник ухмыльнулся. Я рассказал эту историю, чтобы ты понял, как работают два единственно возможных способа воскрешения. Первый способ, доступный только богам, был использован великим богом зла в его последней битве. Став сильнее всех живущих, он смог вернуть всех своих погибших друзей и врагов. Но, как ты понимаешь, стать сильнейшим во всех мирах тебе вряд ли светит. Демон ехидно замолчал, а Никита неожиданно задумался, что тот темный бог из истории, который тратит только что добытые силы на то, чтобы вернуть друзей и врагов, не больно-то и похож на темного. Впрочем, учитывая, что потом сотворил его светлый противник, цвета стихий в этом рассказе, судя по всему, довольно условные. А второй способ? Никита задал вопрос, которого от него так ждал демон. Неприятно идти у кого-то на поводу, но порой у нас просто нет другого выбора. «А вот второй способ, он попроще», – ответил крылатый собеседник. «Ты же видел свою душу, когда развивал духовный кристалл. Вернее, видел ее отражение. Так вот, души есть у всех, и если разумное существо вкладывает в кого-то существенную часть своей жизни, то вместе с тем оно вкладывает и кусочек души. И если кто-то соберет хотя бы четверть этой самой души, то сможет возродить дорогого ему человека, и неважно, когда тот умер». «Может быть, слышал поговорку, что мы живем в своих потомках?» «Так вот это не просто слова. И твоя старшая мать, если действительно любила тебя, могла оставить в твоей душе достаточно себя, чтобы ты смог все исправить». «Ну как, интересно?» Демон и так видел ответ на свой вопрос в расширившихся глазах Никиты. Но он хотел, чтобы человек подтвердил свое желание вслух. Надо было, чтобы тот окончательно попался в его ловушку – «Демон не сказал ни слова неправды. По крайней мере, он верил во все, что говорил. Но разве обманывать можно лишь с помощью лжи?» «Нет. Порой правда подходит для того, чтобы направить кого-то в нужную тебе сторону гораздо больше». «Что мне делать?» – выпалил Никита. Он тоже понимал, что демон ведет его к чему-то, но в то же время не собирался этому противиться. «Кит», – прошептала Ария. «Ей очень хотелось попросить своего человека остановиться». Но также она примерила эту ситуацию на себя и очень четко осознала. Она бы тоже пошла даже за демоном, чтобы вернуть родителей. А раз так, значит нет смысла сейчас давить и на кита, не помогая ему столь сложный час, а наоборот лишая поддержки. «Я справлюсь». Парень кивнул дварвке. «Будь осторожен». Ария крепко сжала руку Никиты, стараясь при этом не думать о том, что способ демона может подойти и ей, и много кому еще. Да он мог бы перевернуть весь мир. Ведь если близкие люди научатся возвращать друг друга с того света, то это очень сильно изменит все современные кланы и семьи, откроет такие перспективы. «Что мне делать?» Никита повторил свой вопрос. Ему все больше хотелось спросить, зачем демон ему помогает, но страх, что тот остановится, удерживал слова внутри. Немного глупо, наивно. Но как еще можно себя вести, когда на кону стоит такое? «Тебе нужно сказать одну фразу», – демон начал говорить очень медленно, – «которая откроет доступ к твоей душе». «Ты хочешь украсть его душу?» – все-таки не выдержала и вмешалась Ария, невольно прикрывая своего избранника. «Мне хватит одного ее процента», – усмехнулся демон, ни капли не смущенный выдвинутыми ему обвинениями. «У повелителя есть вопросы к человеку, разрушившему замок клана Гор». И лишь детальное изучение души, в отличие от всего остального, сможет по-настоящему на них ответить. Тогда я даже смогу вас сегодня отпустить живыми. И да, мне ничего не нужно будет красть. Благодарность за сегодняшний урок и переданное знание и так обеспечит мне право получить все, что нужно. Никакого обмана. Открывая доступ к скрытым в тебе частям чужих душ, ты тем самым разделяешь и собственную. Это равноценный обмен конечно, если ты не задолжал всем настолько, что тебе самому вообще ничего не останется. Но, как я понял, тебя эти риски не пугают? Не пугают». Никита покачал головой. В мыслях у него при этом пронеслось осознание того, зачем демон сегодня столько болтал. Зная, чем все закончится, он просто гарантировал свой кусочек души Никиты. «Это было действительно страшно». Открыться, осознать, кто и сколько вложил в тебя и сколько ты сам раздал другим людям. Дневник. Парень позвал древнюю книгу. Пусть он слух и согласился, но внутри еще бушевала самая настоящая буря. И какая-нибудь самоуверенная фразочка от учителя сейчас была бы как никогда кстати. Это правда. Голос дневника звучал немного растерянно. Сначала это все звучало как бред, но потом я все вспомнил. Вернее, вспомнила... Меня когда-то и саму вот так вот вернули к жизни. Вот только кусочек души, с помощью которого меня воскресили, был слишком мал. Воспоминаний о прошлом почти нет. Вернее, их нет совсем, но в то же время я как будто помню то, о чем рассказывал этот демон. Дневник замолчал. Никита тоже не знал, что сказать. Выходит, ты когда-то жил, прости, жила во время той самой великой битвы зла и света? Спросил он после небольшой паузы. Похоже на то. Древняя книга сама была растеряна. Ну что ж, значит и решено. Принимаю предложение демона, а там будь что будет. Никита неуверенно улыбнулся, не разрешая себе до конца поверить, что все получится. Скажи, как мне открыть душу? Он вновь посмотрел прямо в желтые глаза демона. Так и говори, усмехнулся тот. Я открываю душу. А потом коснись своего духовного кристалла и пропусти всю свою силу через эти слова. Хорошо. Никита сосредоточенно кивнул, а потом сказал то, к чему его все это время подводил демон. «Я открываю душу». Еще не договорив, парень потянулся к своему духовному кристаллу. И собрав всю его силу, выплеснул ее наружу. «Я открываю свою душу!» Он повторил фразу «Ключ». В тот же миг его кристалл солнца впервые проявился в реальном мире. Он повис перед парнем, освещая все вокруг, но... Больше ничего не случилось. Никакого разделения собственной души, никакой информации о частицах других людей, о которых все это время рассказывал демон. Что это значит? Никита понял, что что-то пошло не так. Слабак. Скривившись, демон сплюнул на пол. И его слюна прожгла ямку в бетонном перекрытии между этажами. «Просто слаба, которому не положено иметь доступ к этим силам. А я почти поверил, что у нас снова появились те, кто смогут стать равными богам». «Выходит, — осознал Никита, — воскрешать через части душ никто и не может. Но после моей диверсии демоны почему-то думали, что подобная сила может оказаться у меня. Думали, но ошиблись». После такого, уверен, повелителю будет неинтересно с ним разговаривать. Второй демон посмотрел на первого, полностью игнорируя человека и дварвку. Что это значит? Никита попробовал привлечь к себе внимание, но демоны полностью утратили к нему интерес. Тот, что до этого говорил с парнем, открыл портал и стало очевидно. Еще мгновение и гости из 13 -го мира исчезнут с земли. Сбегут те, кто убил бабушку Никиты, те, кто мог бы помочь вернуть ее обратно. «Не дождетесь!» Зубы парня скрипнули от силы, с которой он их сжал. А потом костяные крылья, до этого безвольно лежащие по краям коридора, напряглись от наполнившей их силы.